Апартаменты Мейдани оказались неожиданно удобными и уютными. Игвейн всегда считала серых сестер похожими на белых, полностью лишенными страстей, отличными дипломатами, у которых не было времени на лишние эмоции и легкомыслие. Здесь же вся обстановка указывала на страсть к путешествиям. На стенах, словно произведения искусства, были развешаны карты в изысканных рамах. По бокам одной из них висела пара аильских копий, на другой были изображены острова морского народа. В то время как многие предпочли бы фарфор, который обычно ассоциируется с морским народом, у Мейдани имелась небольшая коллекция серег и цветных раковин, заботливо обрамленная и снабженная небольшой табличкой с датами приобретения. Гостиная походила на музей, посвященный путешествиям ее хозяйки. Брачный нож из алтары, украшенный четырьмя сверкающими рубинами, висел рядом с небольшим коренским флагом и шайнарским мечом. Под каждым предметом была маленькая табличка, разъясняющая его значимость. Брачный нож, например, был подарен Мейдане за ее помощь в разрешении спора Между двумя знатными родами после смерти очень влиятельного землевладельца, его жена подарила этот нож в знак благодарности. Кто бы мог подумать, что женщина, которая всего несколько недель назад за обедом вела себя так беспомощно, обладает такой замечательной коллекцией. Даже ковер, привезенный из таинственной шары, подарок Медани от купца в благодарность за исцеление его дочери, имел собственную табличку. Ковер был необычным. Свитый из какого-то материала, напоминающего тонкий крашеный тростник. Он по краям был украшен кисточками из необычного серого меха. На узоре были изображены странные животные с длинными шеями. Сама Мейдани сидела в причудливом кресле, сплетенном из ивовых прутьев и больше похожем на куст, случайно принявший форму кресла. В любом другом месте башни оно было бы совершенно неуместно, но отлично смотрелось здесь, где каждый предмет был по-своему необычным. Они не подходили друг к другу, но тем не менее были единой коллекцией даров, обретенных в странствиях. К удивлению игвейн, серое выглядело совсем не так, как на обеде у Элайды. Вместо яркого платья с глубоким вырезом Она была одета в простое закрытое белое платье, длинное и расклешенное. Оно было скроено словно специально, чтобы скрыть грудь. Ее темно-золотые волосы были собраны на затылке, и на ней не было никаких украшений. Интересно, был ли этот контраст умышленным? — Ты не спешила вызывать меня, — сказала Эгвейн. — Я не хотела вызвать подозрения Амерлин. — ответила Мейдани, пока Игвейн шла по экзотическому ковру из шары. — Кроме того, я до сих пор не уверена, как к тебе относиться. — Мне не важно, как ты ко мне относишься, — спокойно сказала Игвейн, усаживаясь в большое дубовое кресло с табличкой, утверждающей, что это подарок ростовщика из Тира. — Амерлин не нуждается в расположении тех, кто за ней следует, пока они ей повинуются. «Ты захвачена и повержена!» Игвейн вскинула бровь, встретив взгляд Мейдани. «Захвачена!» «Верно!» «Совет мятежниц, должно быть, уже избрал новую Амерлин?» «Я точно знаю, что не избирал!» Мейдани помедлила. Раскрытие наличия связи с мятежными Айсседай было рискованным шагом. Но если она не сможет сохранить верность Мейдани и других шпионок... Тогда она действительно влипла. Игвейн полагала, что сможет легко добиться ее поддержки, с учетом того, какой испуганной Мейдани выглядела за ужином. Но, похоже, женщиной было не так-то просто управлять, как показалось на первый взгляд. «Ну что ж», — сказала Мейдани, — «даже если это так, ты должна знать, что они выбрали тебя, чтобы сделать своей марионеткой, куклой, которой можно управлять». Игвейн посмотрела женщине в глаза. «У тебя нет реальной власти», — слегка дрожащим голосом продолжила Мейдани. Игвейн продолжала смотреть ей в глаза. Разглядывая ее, Мейдани постепенно мрачнела. На безвозрастном гладком лице Айседай появились морщинки. Она всматривалась в глаза Игвейн словно каменщик, исследующий трещины в кирпиче перед тем как использовать его вкладки кладке стены. Видимо, то, что она увидела, лишь еще больше ее смутило. — Итак, — продолжила Игвейн, как будто не услышав предыдущее высказывание, — объясни, почему ты не сбежала из башни? Хотя я верю, что слежка за Элайдой важна, ты должна понимать, что теперь, когда Элайда знает, кому ты на самом деле верна, ты находишься в большой опасности. Почему же ты не уходишь? — Я не могу сказать, — ответила Мейдань, отведя глаза. — Я приказываю тебе, как твоя Амерлин. — Я все равно не могу сказать. не опустила глаза, словно стыдясь. — Занятно, — подумала Эгвейн, скрывая разочарование. — Очевидно, ты не понимаешь всю серьезность ситуации. Или ты признаешь мою власть, или признаешь власть Элайды. Середины нет, Мейдани. И я обещаю тебе, если Элайда останется на престоле Амерлин, ты почувствуешь, как жестоко она расправляется с теми, кого считает предателями». Мейдани продолжала смотреть в пол. Несмотря на ее начальное сопротивление, казалось, что вся ее решимость испарилась. «Ясно», — Эгвейн встала, — «ты предала нас, не так ли?» Ты перешла на сторону Элайды до того, как тебя раскрыли? Или после того, как созналась Бионин? Мейдани тут же встрепенулась. «Что? Нет. Разумеется, я нас не предавала. Вид у нее был нездоровый. Лицо побледнело, губы сжались в тонкую линию. Как только ты могла подумать, что я поддерживаю эту ужасную женщину! Мне отвратительно то, что она сделала с башней!» «Что ж...» Это было весьма недвусмысленно. Очень сложно найти лазейку в этом ответить, чтобы обойти три клятвы. Или Мейдани говорила правду, или она из черной айя. Хотя Игвейн не верила что черная сестра подставит себя, высказывая открытую ложь, которую довольно легко можно разоблачить. «Почему же тогда ты не сбежала?» — спросила Игвейн. «Зачем осталась?» Мейдани помотала головой. — Я не могу сказать. Эгвин сделала глубокий вдох. Что-то в этом разговоре ее раздражало. Ты, по крайней мере, скажешь мне, почему ты так часто обедаешь с Элайдой. Уж, наверное, не потому, что тебе нравится такое обхождение. Мейда не покраснела. — Мы с Элайдой были подругами по подушке, когда были послушницами. Остальные решили, что если я возобновлю наши отношения то, возможно, смогу узнать что-нибудь ценное. Игвейн скрестила руки на груди. Очевидно, безрассудно полагать, что она тебе поверит. Хотя жажда власти толкает Элайду на необдуманные действия, поэтому, возможно, этот план не был совсем уж глупым. Несмотря на это, она никогда не станет тебе доверять, ведь теперь она знает, на чьей ты стороне. Я знаю. Но было решено, что я не подам вида, что знаю об этом. Если бы я ушла, это выдало бы нашу осведомленность о том, что нас разоблачили. А это одно из немногих ценных преимуществ, которые у нас есть. Не настолько ценное, чтобы она не могла сбежать из башни. Своим присутствием она ничего не могла добиться. Тогда почему? Казалось, что-то держит женщину. Что-то серьезное. Может, обещание? Мейдани, сказала Эгвейн. я должна знать, что ты мне не договариваешь. Она помотала головой. Вид у нее был испуганным. Во имя света, подумала Эгвейн, я не стану обходиться с ней так же, как это делает Элайда за ужином. Эгвейн откинулась. Выпрямись, Мейдане, ты же не какая-нибудь жеманная послушница. «Ты, ай, Седай, так и веди себя соответственно!» Женщина встрепенулась и сверкнула глазами в ответ на язвительное замечание. Игвейн одобрительно кивнула. «Мы исправим весь вред, нанесенный Лайдой, и я займу свое законное место Амерлин. Но у нас много работы». «Я не могу». «Да», — перебил ее Игвейн, — «ты не можешь рассказать мне, в чем дело». — Я подозреваю, здесь замешаны три клятвы, хотя свет знает, как именно. Мы можем обойти это препятствие. — Ты не можешь рассказать, почему ты осталась в башне. Но ты можешь мне показать? Мейданя вздернула подбородок. — Я не уверена. Я бы могла отвести тебя. Она внезапно смолкла. — Да, одна из клятв не позволяла ей продолжить. «Должно быть, я смогу показать», — нескладно закончила Мейдани. «Я не уверена». «Так давай выясним, насколько опасно будет позволить моим красным надзирательницам последовать за нами». Мейдани побледнела. «Очень? Тогда мы должны от них избавиться», — сказала Игвейн, размышляя, с отсутствующим видом постукивая ногтем по подлокотнику своего большого дубового кресла. Мы могли бы выйти из сектора серых другим путем, но если нас заметят, это может вызвать лишние вопросы. В последнее время красный постоянно шпионит у выходов из нашего сектора, сказала Мейдани. Подозреваю, что все Айя также следят друг за другом. Уйти незамеченными будет трудно. За мной они не пойдут, но если увидят тебя, шпионки, следящие за другими Айе, Свет! Неужели все так плохо? Смахивает на разведку вражеского лагеря. Она не могла пойти на риск быть замеченной вместе с Мейдане. Но если пойти одной, то это тоже привлечет внимание. Красные знали, что Игвейн должна быть под охраной. Проблема могла быть решена только одним способом. Игвейн посмотрела Мейдане в глаза. Насколько можно ей доверять? «Ты даешь слово, что не поддерживаешь Элайду, и признаешь мой авторитет?» Женщина заколебалась, потом кивнула. «Даю». «Если я кое-что тебе покажу, клянешься ли ты не открывать этого никому без моего разрешения?» Она нахмурилась. «Да». Эгвейн решилась. Глубоко вздохнув, она обняла источник. «Смотри внимательно», сказала она, сплетая потоки духа. Ослабленная корнем вилочника, она была недостаточно сильна, чтобы открыть врата, но могла показать мейдане плетение. Что это? спросила мейдани. Это называется врата, ответила Эгвейн. Они используются для перемещения. Перемещение невозможно, быстро возразила мейдани. Эта способность утеряна вот уже. Она запнулась, вытаращив глаза. Игвейн позволила плетению исчезнуть, и тут же Мейдане с решительным видом обняла источник. «Подумай о месте, куда ты хочешь попасть», — инструктировала ее Игвейн. «Ты должна хорошо знать место, из которого перемещаешься, чтобы это сработало. Полагаю, твоя собственная комната тебе хорошо знакома. Выбери место, где наверняка никого нет. Врата могут быть опасны, если откроются не там, где надо». Мейдани кивнула, качнув золотистой прической и сосредоточилась. Она искусно скопировала плетение Гвейн, и прямо между ними открылись врата. Сверкающая белая линия прорезала воздух и развернулась в прямоугольник. Вход оказался со стороны Мейдани, и Гвейн видела только мерцающее пятно, похожее на поток теплого воздуха, искажающего свет. Она обошла врата и увидела сквозь них темные плиты коридора. Белые и коричневые плиты пола чередовались между собой, и в коридоре не было видно окон. «Подвалы башни», — догадалась Игвейн. «Быстрее», — сказала Игвейн. «Если я не выйду из вашего сектора через час, мои красные спутницы начнут интересоваться, что это меня так задержало?» «То, что ты вызвала меня, уже подозрительно». — Будем надеяться, что Элайда не настолько подозрительна, чтобы все сопоставить. — Да, мать, — ответила Мейдани, поспешно подхватив со стола бронзовый светильник с трепещущим язычком пламени. Внезапно она остановилась. «Что — Что? — спросила Игвейн. — Просто я удивлена. Игвейн чуть не спросила, что тут такого удивительного. Но потом она все поняла по глазам Мейдани. — Она была удивлена тому, как быстро подчинилась. Тому, насколько естественно, была мысль об Игвейн как Амерлин. Женщина пока признала ее власть не полностью, но была к этому близка. «Скорее», — повторила Игвейн. не кивнула и шагнула во врата. За ней последовала Игвейн. Хотя в коридоре по другую сторону не было пыли, воздух был затхлым. На стенах не было украшений, которые встречались в коридорах верхних ярусов, и единственным звуком было тихое шуршание крыс. Крысы в Белой башне. Когда-то это показалось бы невероятным. Неработающие малые стражи были лишь еще одной невероятностью поверх постоянно растущей кучи. Это место не пользовалось частым вниманием слуг. Вероятно, поэтому Мейдани выбрала его для открытия врат. Хорошо и правильно, но все же она, наверное, проявила излишнюю осторожность. Подъем из подвала в башню в главные коридоры, чтобы найти, что Мейдани хочет ей показать, отнимет драгоценное время. И это, в свою очередь, вызовет дальнейшие проблемы. Что произойдет, если другие сестры обратят внимание на то, что Эгвейн ходит по коридорам без привычного эскорта красных. Не успела Эгвейн высказать вслух свои опасения, как Мейдани двинулась вперед, но не вверх по коридору к лестнице, а вглубь, в подвалы башни. Эгвейн нахмурилась, но последовала за ней. — Я не уверена, что мне будет позволено показать тебе, — тихо сказала Мейдани, шурша на ходу юбками. — Что по звуку напоминало шоршание крыс за стеной. И все же должна предупредить, то, что ты узнаешь, будет для тебя неожиданным и, возможно, опасным. Имела ли Мейдани в виду физическую или политическую опасность? Что касается последней, то Игвин и Гвейны так уже увязла по уши, все же она кивнула, серьезно, относясь к предостережению. Понимаю. Но если в башне происходит что-то опасное, я должна об этом знать. Это не только мое право, но и обязанность. Мейдани ничего больше не сказала. Она вела Игвейн извилистыми переходами, бормоча, что не мешало бы взять с собой у стража. Видимо, он был в городе с каким-то поручением. Коридор развивался почти как тело великого змея. Как раз когда Игвейн начала проявлять нетерпение, Мейданя остановилась у закрытой двери. Она ничем не выделялась среди дюжины дверей других позабытых кладовых основного коридора. Мейданя нерешительно подняла руку, затем резко стукнула. Дверь немедленно распахнулась, и в ней показался рыжеволосый страж с квадратным подбородком, который окинул их острым взглядом. Он посмотрел на Мейдани, затем повернулся к Игвейн, и его лицо помрачнело. Его рука дернулась, словно он с трудом удержался, чтобы не вцепиться в меч, висевший у него на боку. Это должно быть Мейдани, прозвучал женский голос изнутри комнаты. Пришла доложить о своей встрече с девчонкой. От салан. Страж сделал шаг в сторону, открывая вид маленькой комнаты с ящиками вместо стульев. На них сидели четыре женщины, все Айс И что удивительно, Все они были из разных айя. Эгвейн давно не видела, чтобы четверо разных айя даже прогуливались вместе по коридорам, не говоря уж о совместном совещании. Среди них не было красных, и все четверо были восседающими. Синяя, пышная женщина в белом платье, отделанном серебром, восседающая из белой айя, имела густые черные волосы и брови, Ее бледно-голубые глаза рассматривали Эгвейн безо всякого выражения. Рядом с ней сидела Дозин, восседающая из желтой Айя. Она была стройной и высокой для Кореенки. Ее дорогое розовое платье было украшено золотой вышивкой. Ее волосы украшали сапфиры, в тон камню в подвеске на лбу. Юкири, серая сестра, сидела рядом с Дозин. Юкири была одной из самых маленьких женщин, которых Эгвейн когда-либо встречала. Но она всегда вела себя так, что казалась главной, даже когда рядом находились высокие айсседай. Последней была алтаранка Саерин, восседающая от коричневых. Как и многие коричневые сестры, она носила платье без украшений, сейчас на ней было рыжевато-коричневое. На ее оливковой коже, на левой щеке, темнела царапина. игвин очень мало знала о ней. Из всех сестер в комнате она оказалась менее других, потрясенной появлением Игвейн. «Что ты наделала?» — ошеломленно воскликнула Синя, обращаясь к Мейдане. «Отсалан, затащи их внутрь», — сказала Дозин, вставая и поспешно взмахивая рукой. «Если кто-нибудь будет проходить мимо и увидеть здесь эту девчонку Алвир...» Мейдане сжалась при этих резких словах. «Да, с ней еще придется много поработать, прежде чем она опять станет вести себя, как Айс седай. Игвейн сама шагнула в комнату, чтобы грубый страж не втащил ее силком. Мейдане вошла за ней, и Ацалан со стуком захлопнул дверь. Комната была освещена парой светильников, которые не давали достаточно света, как будто добавляя скрытности этому тайному собранию. Судя по тому, как на ящиках расположились восседающие, их можно было счесть тронами, поэтому Игвейн тоже уселась на один из них. «Тебе не давали разрешения садиться, девочка?» — холодно сказала Саирин. «Мейдани, что означает этот произвол? Твоя клятва должна была удержать тебя от такой ошибки». «Клятва?» переспросила Игвейн. — И о какой же клятве идет речь? — Помолчи, девочка, — бросила Юхири, хлестнув Игвейн потоком воздуха поперек спины. Это было столь слабое наказание, что Игвейн чуть не рассмеялась. — Я не нарушила клятву, — быстро сказала Мейданя, встав рядом с Игвейн. — Вы приказали мне никому не говорить об этих встречах. Что ж, я подчинилась. Я ей не сказала. «Я показала». В женщине тлела искра сопротивления. «Это хорошо». Игвень не до конца понимала, что происходит, но собрание четырех восседающих было очень благоприятным стечением обстоятельств. Она никогда бы не подумала, что ей представится шанс поговорить со столькими сразу. И если они встретились по собственному желанию то, возможно, не поддались всеобщему разложению, происходящему в башне. Или их встреча была устроена с темными намерениями. Неизвестные гвейн клятвы, встреча вдали от обитаемых покоев башни, страж у дверей. Эти женщины были из четырех Айя или из одной? Не угодила ли она невольно в самое гнездо черных? Ее сердце забилось сильнее. И Гвин заставила себя не делать поспешных выводов. Если они были черными, тогда она попалась. Если нет, тогда у нее много работы. — Весьма неожиданная оплошность, — спокойно сказала Синя, обращаясь к Мейдане. — Теперь, Мейдане, мы будем внимательнее относиться к формулировке приказов. Юкири кивнула. — Я не думала, что ты как маленькая из одной только злости наш выдашь. Мы должны были помнить, что ты, как и все мы, попытаешься обойти или исказить клятву в своих интересах. «Подожди-ка», — подумала Эгвейн. «Это похоже на...» «Разумеется», — сказала Юкири. «Думаю, наказание будет соответствовать твоему проступку. Но что мы будем делать с девчонкой, которую она привела? Она не клялась на жезле, поэтому было бы...» «Вы взяли с нее четвертую клятву, так?» — перебила Игвейн. «О чем ради света вы думали?» Юкири глянула на нее, и Игвейн почувствовал очередной удар потоком воздуха. «Тебе не давали разрешения говорить?» «Амерлин не нуждается в разрешении, чтобы говорить», — ответила Игвейн, свысока глядя на женщин. «Что вы наделали, Юкири? Вы предали все, что делает нас теми, кто мы есть». Клятвы не должны использоваться как инструмент управления. Неужели вся башня обезумела заодно с Элайдой? — Это не безумие, — сказала друг Саирин, вклинившись в разговор. Коричневая покачала головой увереннее, чем Игвейн могла ожидать от кого-то из ее Айя. Это было сделано лишь по необходимости. Ей нельзя было верить после того, как она участвовала в мятеже. «Ты думаешь, мы не знаем о твоем собственном участии в этом, Эгвейн Алвир?» — спросила Юкири. Заносчивая Серая с трудом контролировала свой гнев. «Если мы тобой займемся, не жди, что с тобой будут нянчиться так же, как это делает Элайда». Эгвейн сделала неопределенный жест рукой. «Усмирите меня, казните или побейте, Юкири. Хаос в башне все равно никуда не денется». И нельзя обвинять в этом тех, кого вы с такой легкостью окрестили мятежницами. А тайные собрания в подвалах, незаконные принуждения к клятвам — эти преступления, по крайней мере, равны отделению от Элайды». «Ты не имеешь права нас допрашивать», — тише сказала Синя. Она оказалась неувереннее остальных. «Иногда приходится принимать трудные решения». Мы не можем терпеть друзей темного среди Айс-Седай и приняли меры, чтобы их выловить. Все здесь присутствующие доказали Мейдане, что мы не друзья Тени, поэтому в том, что она принесла нам клятву, нет никакого вреда. Это был обоснованный шаг, чтобы быть уверенными, что у нас общие цели». Игвин сохраняла внешнее спокойствие. Синя только что признала существование черной Айя. Игвей никогда бы не подумала, что услышит подобное из уст восседающей, особенно в присутствии стольких свидетелей. Так значит, эти женщины использовали клятвенный жезл для поиска черных сестер. Если взять любую сестру, освободить ее от всех клятв и заставить ее опять принести три клятвы, «Можно прямо спросить, черная она или нет?» «Отчаянный выход, но приемлемый в тяжелые времена», — решила Эгвейн. «Я признаю, что план разумный», — сказала Эгвейн. «Но не было необходимости заставлять эту женщину принести новую клятву». «А если известно, что она нелояльна?» — потребовала ответа Саирин. «Только потому, что она не друг Темного, еще не значит, что она не предаст нас иначе». Наверное, именно из-за данной клятвы о подчинении Мейдани не могла уйти из башни. Игвейна ощутила внезапный прилив сочувствия к бедной женщине. Отправленная в башню солидарскими айс Дай шпионить, но обнаруженной этими женщинами, и, вероятно, при поисках черных сестер, затем разоблаченная при попытке войти в доверие к Элайде, она оказалась меж трех огней. Все равно это недопустимо. — сказала Игвейн. «Ну, — Но мы вернемся к этому позже. — Что насчет Элайды? Вы установили, черная она или нет? — Кто дал вам это задание и как образовалась ваша группа? — Ха! Почему мы вообще с ней говорим? — возмутилась Юкири, вставая и упирая руки в боки. — Мы должны решить, что с ней делать, а не отвечать на ее вопросы. — Чтобы помочь вам в этом деле, — сказала Игвейн, — я должна знать факты. «Ты здесь не для того, чтобы помогать, дитя», — возразила Дозин. Голос стройной Каэренки из желтой я был твердым. «Очевидно, Мейда не привела тебя, чтобы продемонстрировать свое неподчинение. Как капризный ребенок». «А что насчет остальных?» — спросила Синя. «Мы должны собрать их и убедиться, что приказы для них сформулированы как надо. Не хотим же мы, чтобы кто-то из них пошел к Камерлин до того, как мы узнаем...» кого они на самом деле поддерживают? — Остальные? — подумала Игвейн. — Неужели они взяли клятву со всех шпионок? Это было логичным. Найди одну и легко узнаешь имена остальных. — Так вы обнаружили кого-нибудь из черной Айя? — спросила Игвейн. — Кто они? — Помолчи, дитя, — сказала Юкири, сверляя Игвейн своими зелеными глазами. — Еще слово, и я позабочусь, чтобы тебя пороли пока ты не выплачешь все слезы. Сомневаюсь, Юкири, что ты сможешь назначить мне больше наказаний, чем я уже получаю», — спокойно ответила Эгвейн, «если только я не буду брать уроки у наставницы-послушниц каждый день напролет. Кроме того, если бы ты отправила меня к ней, что бы я ей сказала? Что ты лично назначила мне наказание? Она знает, что сегодня я не должна была с тобой встречаться». У нее бы возникли вопросы. — Мы могли бы назначить тебе наказание через Мейдани, сказала Синя, белая сестра. — Она не сделает этого, — возразила Эгвейн. — Она признает меня Амерлин. Сестры уставились на Мейдане. Эгвейн задержала дыхание. Мейдане сумела сделать кивок, хотя выглядела испуганной из-за противостояния остальным сестрам. Эгвейн облегченно выдохнула. Саерин смотрела с удивлением и любопытством. Юкири, все еще стоящую со скрещенными на груди руками, было не так легко переубедить. «Это не имеет значения. Мы просто прикажем ей назначить тебе наказание». «Неужели?» — сказала Игвейн. «Я думала, вы сказали, что четвертая клятва предназначена для восстановления единства» и для того, чтобы она не выдала ваши секреты, Элайде. Теперь вы хотите использовать эту клятву как дубину, чтобы вертеть Мейдани, как вам захочется?» В комнате повисла тишина. «Вот почему клятва повиновения — ужасная идея», — сказала Эгвейн. «Ни одна женщина не должна иметь столько власти над другой. От этого всего лишь один маленький шаг до принуждения». Я еще не решила, обоснована ли эта мерзость хоть в какой-то мере. То, как вы обращаетесь с Мейданией и с остальными, скорее всего, повлияет на это решение. — Я что, должна повторять? — резко сказала Юкири, обращаясь к сообщницам. — Зачем мы вообще тратим время на болтовню с этой девчонкой, словно курицы в курятнике? Нам нужно принять решение. — Мы разговариваем с ней потому, что она, похоже, твердо решила стать для нас помехой, — бросила Саирин, разглядывая Эгвейн. — Сядь, Юкири, я разберусь с девочкой. Эгвейн встретилась с взглядом с Саирин. Ее сердце учащенно билось. Юкири фыркнула, но села, и, похоже, вспомнив наконец, что она айседай приняла невозмутимый вид. Эта группа находилась под сильным давлением. Если выплывет наружу, то, чем они занимаются?» Игвейн продолжала смотреть на Саирин. Она полагала, что главная среди них Юкири. Она и Саирин были почти равны по силе, а коричневые обычно покорны. Но она ошибалась. Слишком просто судить о женщине по ее айе. Саирин подалась вперед и твердо сказала. «Дитя». Нам необходимо твое послушание. Мы не можем заставить тебя поклясться на клятвенном жезле, и в любом случае сомневаюсь, чтобы ты согласилась дать клятву повиновения. Но ты не можешь продолжать эту игру в престол Амерлин. Все мы знаем, как часто тебя наказывают, и все мы знаем, как мало от этого проку. Поэтому позволь мне попробовать другой подход, который никто, я полагаю, не пытался использовать, разумные доводы. — Можешь продолжать? — сказала Игвейн. Коричневая сестра хмыкнула в ответ. — Хорошо. Во-первых, ты не можешь быть Амерлин. С этим корнем вилочника ты едва способна направлять. — Разве власть Амерлин заключается в силе ее способности направлять? — спросила Игвейн. — Значит, она не более чем тиран, и люди подчиняются ей только потому, что она может их заставить? — Ну, нет, конечно, — сказала Саирин. — Тогда я не вижу связи между моей властью и корнем вилочника. Ты была понижена до послушницы. Только Элайда может быть настолько глупой, чтобы полагать, что кто-то имеет право лишить Айсида ее звания, — возразила Игвейн. Прежде всего, ей нельзя было позволять даже подумать, что у нее может быть такое право. «Если бы она так не думала, — сказала Саирин, — ты была бы уже мертва, девочка». Игвейн опять встретилась с взглядом с Саирин. «Иногда я думаю, что было бы лучше умереть, чем видеть то, что Элайда сотворила с женщинами Белой башни». Эти слова вызвали тишину в комнате. «Должна сказать, — тихо сказала Сине, — твои притязания совершенно абсурдны». Элайда Амерлин, потому что по всем правилам была возвышена советом. Поэтому ты не можешь быть Амерлин. Игвейн покачала головой. Она была возвышена после позорного и незаконного смещения Суан Санчей. Как ты при этом можешь называть положение Элайды законным? Внезапная догадка пришла ей на ум. Рискованное предположение но оно показалось ей правильным. Ответь мне, вы допрашивали кого-нибудь из восседающих? Вы нашли среди них черных?» Хотя взгляд Саирин оставался спокойным, Синий смущенно отвела глаза. «Точно», — подумала Игвейн. «Нашли», — сама себе ответила Игвейн. «Логично. Если бы я была из черной Айя...» Я бы очень постаралась, чтобы одну из моих сообщниц, друзей темного, сделали восседающий. С этой должности им легче управлять башней. А теперь скажите мне, среди тех, кто возвел Элайду на престол, был ли кто-нибудь из этих черных восседающих, и встал ли кто-то из них при низложении Суан? Ответом ей была тишина. — Отвечайте, — потребовала Игвейн. «Мы нашли черную сестру среди восседающих», — наконец сказала Дозин. «И... да, она одна из тех, кто встал за смещение Суан Санчей». Ее голос был унылым. Она поняла, к чему клонит Эгвейн. «Суан была смещена при минимально необходимом числе голосов восседающих», — сказала Эгвейн. «Одна из них была черной, что делает ее голос недействительным». Вы не низложили и усмирили свою Амерлин. Убили ее стража, и все это было сделано незаконно. — Во имя Света, — прошептала Синя, — она права. — Это все надумано, снова вставая сказала Юкири. — Если мы будем судить задним числом, пытаясь выяснить, какая из Амерлин, возможно, была избрана сестрами из Черной Айя, — Тогда у нас появится основание подозревать каждую Амерлен, которая когда-либо носила палантин. О — -о -о", спросила Игвейн, — и сколько из них были избраны с минимумом присутствующих членов Совета? Это лишь одна причина, по которой смещать Суан таким образом было роковой ошибкой. Когда возводили меня, мы убедились, что каждая, восседающее в лагере, знала, что происходит». Лжевосседающая! подчеркнула Юкири. Получившие свои места незаконно. Игвейн повернулась к ней, радуясь, что они не могли слышать, как сильно от волнения бьется ее сердце. Она должна удержать контроль над ситуацией. Обязана. Ты называешь нас ложными, Юкири? И за какой Амерлин ты хочешь следовать? За то, что делает и за исседай послушницы принятых? «Расформировывает целые Айя и вызывает раздоры в башне опаснее любой когда-либо ее осаждавшей армии? За женщиной, которая была избрана при содействии черной Айя? Или лучше служить Амерлин, который пытается все это исправить?» «Ты, конечно, не имеешь в виду, что мы служили интересам черных, выбирая Лайду, сказала Дозин. «Я думаю, мы все служим интересам тени», — резко сказала Эгвейн пока мы позволяем себе оставаться разделенными. Как, по-вашему, черные отреагировали на почти тайное смещение престола Амерлин, за которым последовал раскол среди айсидай Я бы не удивилась, проведя расследование и обнаружив, что эта безымянная черная сестра, которую вы нашли, не единственный друг темного среди тех, кто приложил руку к смещению законный Амерлин». Эти слова вызвали очередную паузу в разговоре. Наконец, Ирина расслабилась и вздохнула. — Мы не можем изменить прошлого. Хотя твои доводы и проливают свет на некоторые вопросы, Игвейн Алвир, но в конечном счете они тщетны. — Я согласна, что мы не можем изменить то, что уже произошло, — кивнув ей, сказала Игвейн. — Зато мы можем думать о будущем. Я считаю вашу работу по поиску «Черной Айя» превосходной. Но еще больше меня радует ваша готовность работать над этой задачей сообща. Сейчас это большая редкость для башни. Я прошу вас сделать именно это своей основной целью — возвращение единства Белой башни, чего бы это ни стоило. Она встала, почти уверенная, что получит замечание но, казалось, они забыли, что разговаривают с послушницей и мятежницей. «Мейдани», — сказала Игвейн, — «ты признаешь меня, Амерлин?» «Да, мать», — подтвердила женщина, склоняя голову. «Тогда я поручаю тебе продолжить работать с этими женщинами. Они нам не враги и никогда ими не были. Посылать тебя шпионить было ошибкой, которую я бы хотела предотвратить». Тем не менее, раз ты все-таки здесь, твоя помощь будет полезной. Сожалею, что тебе придется продолжить притворяться перед Элайдой, но я одобряю проявленное тобою мужество. — Я сделаю все, что потребуется, мать, — сказала она, хотя выглядела удрученной. Игвей накинула взглядом остальных. Верность лучше заработать, чем взять силой. Клятвенный жезл здесь? — Нет, — сказала Юкири, — его трудно унести незаметно. Мы можем брать его только при оказии. Жаль, — сказала Игвейн, — я бы хотела принести клятвы. Несмотря на это, вы срочно возьмете его и освободите Мейдань от четвертой клятвы. — Мы подумаем, — сказала Саирин. Игвейн выгнула бровь. — Как хотите. Но знаете, что как только Белая Башня восстановит единство... Совет узнает о вашем поступке. Мне бы хотелось рассказать им, что вы сделали это из предосторожности, а не в стремлении к недозволенной власти. Если я вам понадоблюсь в ближайшие несколько дней, вы можете послать за мной, но, естественно, найдите способ избавиться от двух наблюдающих за мной красных сестер. Я бы не хотел опять использовать перемещение в башне, чтобы случайно не открыть слишком много тем, кому лучше оставаться в неведении. Ее последние слова повисли в воздухе, когда она направилась к двери. Страж не остановил ее, хотя смотрел на нее подозрительно. и Игвейн гадала, чьим он был стражем. Ей казалось, что ни у кого из сестер, сидящих в комнате, не было стража, хотя она не была в этом уверена. Возможно, он принадлежал одной из шпионок, посланных из Солидара, и был позаимствован с Ириной и остальными. Это объяснило бы его присутствие. Мейдане поспешно вышла за Игвейн из комнаты, оглядываясь через плечо, словно ожидая возражения или неодобрения из-за того, что она последовала за ней. Страж просто захлопнул за ними дверь. — Не могу поверить, что у тебя получилось! — воскликнула Серая. — Они должны были подвесить тебя за лодыжки и заставить вопить. «Они слишком умны для этого», — сказала Игвейн. «Они единственные в этой треклятой башне, кроме, может, Сильвианы, у кого на плечах есть что-то наподобие головы». «Сильвианы?» — удивленно переспросила Мейдани. «Разве она не бьет тебя каждый день?» «Несколько раз в день», — рассеянно ответила Игвейн. «Она очень исполнительная, не говоря уже о серьезном отношении к обязанностям». «Если бы среди нас было больше таких, как она, башня уж точно не дошла бы до такого состояния». Мейдани посмотрела на Игвейн со странным выражением на лице. «Ты действительно Амерлин?» — сказала она наконец. «Странное замечание. Разве она не поклялась, что признает авторитет Игвейн?» «Скорее», — сказала Игвейн, ускоряя шаг. Я должна успеть вернуться до того, как красный что-либо заподозрит.